Глава двадцать третья. Разброд и шатание. Когда я открыл глаза, солнце еще не взошло, но было уже светло. Рядом сел проснувшийся Костя. После обсуждения нашего положения гадания, куда идти дальше, мы, наконец, осмотрелись вокруг. Создавалось впечатление, что мы снова забрели в непролазную чащу. Мне было жарко, и я старался держать кисти рук и пятки в маленьких холодных лужицах у корней мангров. В некоторых впадинках вода была покрыта тонкой радужной масляной пленкой, которая обычно оставляет бензин. Мангры стали наполняться звуками. Опять появились комары, но гораздо больше напрягала нас чья-то перекличка. Было ощущение, что ищут нас, но это был очередной звуковой обман. С нетерпением и тревогой мы ждали появления солнца, и когда оно появилось, вскочили на ноги и, прикинув направление, быстро двинулись сквозь заросли. Настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Очень скоро мы вышли на тропу, отмеченную следами босых ног. Обрадовавшись, мы двинулись по ней. Через четверть часа активной ходьбы Костя заявил, что мы идем не туда. Нет, но ну, вы видели крутизну? Бунт на корабле? Я с трудом взял себя в руки. Правила спецназа. В таких ситуациях каждый имел право на мнение и слово, и право быть услышанным. Мы остановились и стали на земле палкой вычерчивать стороны света и свое местоположение. И получалось, что Костя оказался прав. Развернувшись, мы пошли обратно, разглядывая оставленные в грязи следы босых ног. Они шли в обоих направлениях и вряд ли принадлежали мужчинам, скорее детям или женщинам. Но, имея опыт встреч со злобными детьми с пулеметами, нам необходимо было быть очень осторожными. Повсюду валялись следы пребывания человека. Пустые пластиковые бутылки из-под шампуня, моющих средств, тюбики из-под зубной пасты, целлофановые пакетики из-под воды. Кусты мангров были невысокими, поэтому слабо укрывали нас от солнечных лучей. В какой-то момент... Жара стала почти невыносимой, а вода, которую Костя набрал в последний раз, была ужасна. От нее шел стойкий запах сероводорода, и мы старались просто полоскать ею рот в надежде вскоре пополнить наши запасы. Прямо по курсу нашего движения были слышны шумы моторных лодок, что говорило о близости воды. Хотелось думать, что это берег у Порт-Харкорта, где стоит орудийная батарея. Именно так мы себе представляли источник ночной стрельбы в этом направлении. Около полудня звуки моторов стали слышны отчетливее. Казалось, еще каких-то 200 метров, и мы выйдем к воде. Но примерно через 3 километра тропа вильнула. И мы увидели творение человеческих рук, а именно порубленные мачете корни мангров. Да и тропа казалась более утоптанной. Чуть позже мы увидели воду. По-видимому, это снова была протока. Путь к ней нам преградила засека из корней мангров и ветвей деревьев. Примечание. засека Преграда из срубленных и сваленных деревьев. Она точно была рукотворной. Наверняка ее навалили в просвет между зарослями, чтобы не дать спуститься в протоку или подняться из нее. Нас это несколько обрадовало. С трудом представлялось, что бандиты станут сооружать подобные препятствия. Гораздо больше... Это походило на творение солдатских рук, которым в любой армии всегда найдется дурная работа. Я сказал Косте, чтобы внимательней смотрел под ноги. Кто его знает, если это батарея, то подходы к ней могли и заминировать. Все, однако, прошло достаточно гладко. Перевалившись через гору веток и корней и испачкав штаны по колено, мы окунулись в воду, испытывая... безудержную радость. Протока хорошо проглядывалась в оба конца, но спешить не следовало. Мы внимательно осмотрелись и прислушались. И только убедившись, что никакого движения вокруг нет, тихо поплыли на другой берег. По дороге я попросил Костю вылить протухшую воду из бутылки и набрать свежей. В протоке было достаточно сильное течение, и вода тут явно не застаивалась. Заплыв под корни на другом берегу, мы обнаружили очередной сюрприз. Все было покрыто мелкими острыми ракушками, и я, не заметив их, успел порезать руку. Впереди над корнями четко проглядывались очередные рукотворные баррикады. Хорошо хоть не колючая проволока. С трудом, выбравшись из грязи на берег, а затем, перевалившись по верхам корней через завал, мы рухнули на землю. И как раз вовремя мимо нас по протоке пролетела моторная лодка. Скинув скорость метрах в трехстах, она повернула куда-то в глубь берега, на который мы только что выползли. Ее было еще немного слышно, а потом она остановилась, И заросли наполнились голосами. Лодку тащили по берегу. Мы поднялись. Впереди еще метров пятьдесят было завалено ветками и корнями. Пробравшись через них, мы оказались на хорошо прорубленной тропе. И справа, и слева от нас мангры были вырублены мачете, чтобы, по-видимому, послужить материалом для завалов. Двигались мы очень осторожно, прислушиваясь к голосам. Прятаться здесь было практически негде, но и любого, кто попытается приблизиться к нам, будет видно издалека. Мы шли в направлении голосов. Почему-то казалось, что здесь могут быть только солдаты. На пути снова попалась протока. Мы переплыли ее и повторили уже знакомый путь. переползание через завалы. Следующий отрезок пути выдался более заросшим, но и он вскоре закончился. А мы вновь очутились в протоке. Она была вся залита какими-то моющими средствами. Создавалось впечатление, что ее использовали исключительно для стирки. Проплыв по ней вглубь, в направлении нашего запланированного движения, мы вновь выползли на берег. Никаких следов пребывания людей здесь видно не было. Голоса слышались, но определить их местонахождение было сложно. Мы прошли по суше к следующей протоке. Это оказалось пошире. Мы переплыли на другой берег, но выходить не стали, а поплыли медленно вдоль берега, прислушиваясь и приглядываясь. Впереди были слышны звуки лодочных моторов. А значит, Эта протока когда-нибудь должна вывести нас к большой воде. Попутно я обзавелся сланцами, застрявшими во время отлива в мангровых зарослях. Правда, они были разного цвета, но зато одного размера. Вообще, на береговых корнях можно было обнаружить уйму всякой всячины, намытой водой из океана. Около часа мы передвигались вдоль берега, пока впереди... не появился открытый участок вырубленных зарослей. Я оставил Костю ждать меня под корнями, а сам, погрузившись в воду по самые глаза, тихо поплыл туда. Там ничего не оказалось, да и выхода на берег не было. От человека там остались спиленные ветви дерева и вырубленная площадка, добраться до которой из воды все равно было невозможно. Зато в метрах пятидесяти впереди Обнаружился рукав в протоке, уходящий куда-то влево. Я прошел по нему еще метров сто и нашел место, где с некоторым трудом, но можно было вылезти на берег. Вернулся за Костей, и мы проделали этот путь теперь вдвоем. Где-то в грязи, на берегу, были видны следы килей, но место в целом казалось довольно заброшенным. Как и везде, окрестности были завалены ветками и корнями. Тропа хорошо проглядывалась, но была полностью завалена ветками. Двигаться приходилось очень медленно. Мы прошли, наверное, километр, когда вдруг справа впереди раздались крики и стрельба. Над нашими головами засвистели пули. Мы упали на землю и поползли в сторону от того места, где находились, стараясь не раскачивать ветви мангров. Определить, стреляют по нам или нет, было невозможно. Стрельба продолжалась, и я подыскал позицию поудобнее, чтобы быть готовым на всякий случай. Но никакого движения в нашем направлении не происходило. Зато со стороны протоки, из которой мы только что вышли, послышался шум лодочных моторов. Раздалась пулеметная очередь, и прогремел взрыв. Все кончилось так же быстро, как и началось. Мы полежали еще минут пятнадцать, прислушиваясь к звукам, а после, пригнувшись неспеша, двинулись вперед и в сторону от источника опасности. Голоса было слышно хорошо, но разобрать, о чем говорят, было невозможно. Впереди замаячивало высокое дерево, и мы взяли его за ориентир. Солнце начинало клониться к закату, а нам еще предстояло миновать шумных соседей. Мы думали, что впереди нас ждут джунгли. Деревья выглядели высокими. Но нас не покидала надежда найти сухую землю и, может быть, даже разжиться плодами обезьянего дерева. Впрочем, после трех часов пути нас ждало разочарование. Это опять были мангры, опять с нетронутыми зарослями. Голосов уже слышно не было, но нас это почти не вдохновляло. Мне все тяжелее было поспевать за костей, голова горела. И хотя мне казалось, что я передвигаюсь достаточно резво, похоже, мой спутник имел на этот счет другое мнение. Окончательно стемнело. Из-за моего состояния остановки становились все чаще и чаще, и на отдых уходило много времени. Наконец, я просто сказал, что нужно сделать привал, поскольку дальше я идти не могу. Костя это здорово взволновало. Он сказал, что, похоже, кирдык, и надо выходить к людям, кем бы они ни были. Меня, видимо, охватил приступ малярии. Костя сказал, что пробежится вокруг и вернется. Из последних сил, контролируя себя, я настоятельно посоветовал ему не удаляться далеко и не терять дорогу обратно. Добавил, что прорвемся, а потом я провалился в какой-то бред. Было состояние нереальности. Мне казалось, что с нами находятся еще какие-то люди. Мимо носили столы, стулья, шкафы. Кто-то говорил о переезде. Все это казалось странным, потому что это все еще происходило в мангровых зарослях. Я не понимал, куда эти люди тащат мебель по грязи. Кто они и какое имеют отношение к нам? Из этого бреда меня вывел вернувшийся Костя. Серега, Тут метрах в двадцати протока. Одно упоминание о прохладной воде придало сил. Я заставил себя встать, и уже через пять минут мы погрузились в протоку. Немного полежав в прохладной воде и придя в себя, я огляделся в поисках ориентиров. Протока уходила прямо в направлении подсветки, которую сейчас было очень хорошо видно. Нам опять везло. Мы решили пройти по протоке как можно дальше. Брели в воде, наверное, часа два, пока не обнаружили тупик. Вернулись немного назад, туда, где нам попался рукав, ведущий к подсветке. Пошли по нему, но и он закончился тупиком. Вариантов не было. Надо было выползать на берег. Нашли место, которое подходило для этого. Нам показалось, что берег там был не так крут, и единственным серьезным препятствием были нагромождение веток над горкой из грязи. Однако первое впечатление оказалось ошибочным. Как только мы стали выползать из воды, то сразу ощутили, что под нами не земля, а какая-то чавкающая жижа. Нет, нас не засасывало. Но ноги проваливались полностью, и никакой опоры под ними не было. Из-за этого мы не могли перелезть через гору из веток. Сами по себе они могли бы стать опорой, но до них еще надо было добраться. Пробарахтались так около часа. Я опять умудрился отключиться. Костя не заметил ничего необычного, поскольку ему показалось, что я стою столбом, к чему-то прислушиваясь. К реальности меня вернул Костин шепот. «Ты что?» «Слышишь что-то?» За этот час нам удалось сдвинуться только на пару-тройку метров, и был велик риск, что, проплывая утром мимо, кто-то обнаружит здесь двух застрявших истуканов. Надо было что-то делать. Если не удастся перелезть через нагромождение веток, то, может, получится их разобрать. Мы стали вытаскивать ветки из завала, и бросать их назад. Косте, наконец, удалось перевалиться по корням на другую сторону. У меня это заняло еще полчаса. После этого мы повалились прямо за завалом, абсолютно обесселев. На том месте, где мы вылезли на берег, оставались наши следы. Надо было отходить от протоки, но сил, чтобы хотя бы подняться у нас не было. Пролежав минут двадцать, Мы заставили себя подняться, отошли еще на 50 метров и снова остановились. Костя нашел в себе силы наломать веток и устроить достаточно неплохое лежбище для котиков. Похоже, он уже смирился с неизбежностью спать на мокрой земле. Но рано или поздно это должно было случиться. Мы завалились бок о бок на ветке и накрылись мокрым костяным пиджаком. Надо сказать, это позволило нам немного согреться и забыться в тревожном сне. Разбудил меня раскат выстрела».